Глава 15. Три дня я безвылазно провёл на базе. За это время я не только лучше освоил вертолёт, но заодно начал справляться с вилочным погрузчиком. Склады по-прежнему выглядели бесконечными. Первый конвой вроде как и не увёз отсюда ничего. Таром, что грузовики ехали груженными под край. Тут ещё таскать и таскать. Как таскали сюда местные тоже чуть не с половины страны. Адаптанты в окрестностях больше не появлялись. Я регулярно облетал дороги, а второй день подобрал еще троих провалившихся, причем провалились они совсем близко, в самом Баффало. Выбрались из подвала заколоченного молельного дома свидетели Яговы, хотя у себя дома спустились в свой собственный подвал. Ну и свет погас, как обычно и бывало. Утро просидели в здании, потом вышли на разведку и обнаружили пустой, словно вымерший город а потом почти что сразу услышали и увидели вертолёт. Подобрать их было делом пару минут. Папаша, как оказалось, был адвокатом, его жена — риэлтором, а дочь — девица с обильным персингом на лице, планировала учиться по специальности «свободное искусство», но пока не училась. Разговор с ними получился не очень. Они явно подозревали меня в двух грехах — в том, что я просто вожу их за нос, и в том, что не желаю оценить их по достоинству. Видимо, разочарование у меня на лице отразилось слишком явно. Но я решил, что и плевать, что там они себе думают. Отправлю с автобусом в Колд-Лейк, и там пусть их к делу пристраивают. Дойдёт рано или поздно. Всё равно ещё три человека прибавилось, и нет здесь такой отчаянной безнадёги, как в Углегорске, с его тёмными мрачными общагами и коммуналками. Выживут. Через три дня, которые я больше провёл, осваивая Black Hawk, на четвёртый вернулась Настя. На Геркулесе, загруженном кучей народу. В основном теми, кто укатил с колонной. И с народом прилетел Терренс, которого я совсем не ожидал. Выглядел он здоровее и даже весе прибавил, кажется. Хотя при этом был откровенно уставшим и замотанным. Мы зазвали его на ланч. Он не отказался, трескал с аппетитом. Ланч, к слову, готовил я сам. Жарил оленьи, стейки. Бобби Джо поохотился удачно и поделился. О делах уже заговорили под кофе. Получили твое сообщение. Если тот самолёт, о каком ты говоришь, стоит в Канзасе, мы должны попробовать его забрать. Да, прилетал курьерский самолёт, и с ним я отправил донесение. Всё верно. Могу прямо после обеда вылететь туда, на разведку. Здесь есть каргомастер с доп-баками. Хватит туда и обратно запросто. Специально не дал именно этот самолёт угнать в первую очередь, как чувствовал, что ещё понадобится. Без тебя слетают. Со мной целая команда пилотов. Сразу оборвала меня Настя. За 6 часов туда и обратно обернуться. Все верно, хватит самому за все хвататься, поддержал ее Терренс. Они все снимут с воздуха, мы посмотрим. Там может быть много всякой техники, напомнил я. Федералы передовую в Гарден-Сити там устраивали. Если есть что-то полезное, будем вывозить. Что насчет меня? Когда прилетит смена, уезжайте с конвоем в качестве охраны. Просто я пока не знаю, когда она прилетит. У нас везде пожар в борделе. И уже в Колд-Лейке решим всё окончательно. Но с войной ты закончил, это больше не твоя работа. Можешь дальше тёмные места делать светлыми, усмехнулся он. Для начала. Решаю уже с вороном. Кстати, о тёмных местах, вспомнил я. Люди ведь проваливаются сюда тоже через тёмные места, помнишь? Конечно, он снова усмехнулся. Я же рассказывал, как я сюда попал и как выбирался. Есть еще один момент. Я подошел к кофеварке и взялся наливать еще одну чашку кофе. Не я первый это заметил, но люди, как правило, проваливаются ближе к другим людям. Пока мы здесь, подобрали уже семь человек. И что? Если перекрыть все темные места, люди все равно проваливаются. Но дальше, понимаешь? И тогда больше риска, что они не доберутся до нас. Вот в чем дело. И что ты предлагаешь? Там, откуда я сюда, я почему-то показал за окно, была целая служба, которая просвечивала все подвалы возле их городской черты, но не разрушала их и даже не снимала дверей. Я тогда не задумывался, почему так делалось, но сейчас сообразил. Так люди появлялись у самого забора и их быстро спасали. То есть, то есть нельзя анклав лишать темных мест. За ними просто надо приглядывать. Странно, что я до этого не додумался раньше». Хотя и о поразмышлять всерьёз у меня не было. Я и в Углегорске недолго по подвалам пролазил. Но логика здесь прямая, так что местный горсвет всё же создавать надо. И надо смириться с тем, что тёмные места всё равно будут поблизости. Может даже... Может даже их самому надо устраивать? Нет? Тоже ведь логично. Вот, кстати, наши инкосы и гуроны туда вполне подойдут. Высокий инкос в два с половиной метра, а гурон так и в три с лишним вооружённый, крепкий. А способность гонять по бездорожью не очень будет и нужна. Да, вполне, а то как раз начали думать, куда их пристраивать, раз пошла унификация всего и вся за счёт подбираемого военного имущества. Они всё же из списка сильно выделяются. Ладно, потом об этом. Надо здесь дела заканчивать. После ланча пошла опять суета. Люди подгоняли грузовики под загрузку, причем грузовики находились здесь же, их тут очень много скопилось. А в будущем они тоже в анклав пойдут. Шум, рык дизелей, жужжание электромоторов-погрузчиков. Таскать тут не перетаскать. Специальная бригада приехала скот вывозить. Без него нам тоже никак. И это тоже только начало. Примерно часа в 4 патрульная машина привезла еще двоих провалившихся и молодого пузатого мужичка в грязном костюме и галстуке, и проститутку-мексиканку. Провалилась с клиентом. Попутно вспомнилась Галя Перепчук из Углегорска. Та, что с Москвы. Но Галя провалилась сама, клиент ей буйный попался. Она от него в кладовке заперлась. А эти вдвоем в самый, так сказать, момент страсти. В данном случае клиент оказался чиновником из Карсон-Сити, что в Неваде, чем поначалу разочаровал. Но потом сказал, что всю жизнь проработал строительным подрядчиком и может построить что угодно с закрытыми глазами, чем уже наоборот порадовал. И это уже не семь, это девять человек, только здесь, всего за несколько дней. Правда, Слик не совсем стандартный попаданец, что здорово озадачивает. Ну да ладно, разберемся. Кстати, надо будет найти способ направлять людей в Анклав. Радио больше нет. С БАС вещать не получается. Что-то надо с этим делать. Вон, Слик, кстати, возится с найденными грузовиками. Проверяет. Говорят, что и вправду разбирается. Отец и старший брат у него были дальнобойщиками, держали свои питербилты возле дома. Он с детства с ними возился. Так что пусть работает. Ветрено все же в Вайоминге. Все время дует. Даже привыкнуть к этому пока не получается. И настроение все время... Ну, я это место населенным помню и до сих пор чувствую. И вдруг пустота. Хотел было доехать, сам не знаю зачем, до своей упрятанной в сарай Тойоты и просто не смог. Придется проезжать шесть бревен, где меня впервые приняли в общество, даже забор, который я чинил за время своей недолгой карьеры в качестве раньше руки и при этом вокруг мертвая земля. А скот, к слову, провалился, как и в Углегорске. Мы еще по-разному к времени относимся, или как? В разных частотах существуем. Наверное, иначе объяснить не получается». Вечером к темноте уже вернулась Сесна из полёта к Гарден-Сити. Пилот, ага, тот самый Барни, который начал летать ещё в Грейт-Фоллс, передал нам камеру с тем, что они отсняли. С этим всем мы собрались и засели в штабе, и вывели картинку на проектор. «Спуки на месте!» — чуть не подскочил я от радости, когда силуэт большого серого самолёта вполз в кадр. «Там вообще много что прибавилось. Блэк-хоки вижу, четыре штуки». Настя обвела силуэты вертолётов лазерной указкой. «Сколько они пролетят?» «Давай, ты у нас уже эксперт!» Прозвучало несколько издевательски, но я сделал вид, что не уязвлен. «Если найдем подвесные баки на 450 галлонов, то можем 1200 энмайлов пролететь», — сказал я, блеснув знаниями. «Даже если на 230, то нам все равно досюда хватит. С запасом!» Настя потыкала пальцем в планшет, потом сказала. «Этого почти до Колд Лейка хватает. Но именно что «почти». А вот до Грейт Фоллс спокойно, без всяких проблем. Там дозаправиться да и до Анклава рукой подать». «Разумно», — кивнул молча слушавший Брайан. «Ну вот, я же предрекал, что Блэк Хоков будет много. Брайан, кстати, машину знает, его на ней обучали тоже. Так что уже два перегонщика есть, можно сказать. А вообще там и брони хватало. Все тот же набор хамви, мрапы, страйкеры. Не то чтобы очень много, но есть. Тоже надо гнать». «Всё надо, как можно больше. Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше останется хулиганом». Терренс задерживаться не стал, так что его увезли к каргомастерам. А мы с Брайаном ещё пару дней попрактиковались с Блэк-Хоком, после чего объявили, что готовы лететь, и полетели с утра пораньше, в гулком чреве Геркулеса. Весь полёт я благополучно проспал и проснулся, лишь когда Брайан толкнул меня в бок при приземлении. Давление нарастало, чуть заложило уши, так что пришлось их продуть, зажав нос. Несильный толчок, когда шасси коснулись бетона. Недолгий пробег. Самолет свернул направо, почти сразу остановился. Гул двигателей стих, оставив лишь легкий звон в ушах. Длинная рампа опустилась с негромким жужжанием электромотора, открывая вид на хорошо знакомое здание терминала. «И вот я снова здесь, я в бархатных штанах», — пропел я едва слышно, накидывая ремень автомата на плечо. Командовал выездом не я, а некто Бош, рослый, плечистый мужик лет 50, который погонит колонну брони. Так что я был почти что предоставлен самому себе. Ну, мы с Брайном предоставлены. Плюс тот экипаж, что погонит с Пуки, если самолет в порядке. Но Настя пока не определилась, кто это будет. Так у них на два экипажа народ имеется. Ветерок. Что в Вайоминге ветер, что здесь. Но тут пейзаж к нему располагает. Потому как местность плоская, как стол. Ни холмика, ни ямки. Единственный холмик в округе рукотворного происхождения. Там строительный мусор закопали когда-то. Аэродром тут приличный. Две взлётки, рулёжка длинная, прорва ангаров. У ангаров колючка натянута. Там стоит техника, сплошь пустынно-песочного цвета. Практически стандартный набор. Разве что мрапы разные, не только такие, какие были в Бафало. Ну, ничего, нам всё пригодится. Толпа прибывших уже направилась к технике. Что время терять? Нам бы тоже сразу вертолётами заняться. До баки у нас для двух машин с собой. В Геркулесе. Но я на сто процентов уверен, что тут они тоже должны быть. Просто сама логика существования в этом полумёртвом мире была такова, что дальность полёта чуть ли не ключевым фактором становилась. Так что надо идти искать. И какую-то машину неплохо бы завести, потому что носиться по полю придётся много. А вообще дежавю какое-то. Мы в Вайоминг, считай, что на днях вот так же заявились, на аэродром. И там думали, за что схватиться в первую очередь. Да и тут люди Боша действуют, как и мы. Вон, бегут к страйкерам. Два из них, к слову, с пушками серьёзными, прямо самоходки. Вертолёты в рядок прямо перед терминалом. Четыре Блэкхока, всё верно, только ещё и с миниганами. Пока у нас лишь невооружённые были. И вон песочный же военный Сильверада стоит, вроде тех, что в нашем анклаве, только у нас оливковые. Наверняка с Тумблера заводится, поэтому мы с Брайном сначала направились к нему. Несмотря на пустоту на аэродроме и мёртвую тишину, Который которой он нас встретил, я всё же был насторожен и нёс автомат на груди по патрульному. И когда в дверях терминала появился человек, ствол моего калаша уже смотрел ему в грудь. «Привет», — сказал Пикет. Потому что это был он. «Привет». Я чуть обалдел, не спорю, но оружие пустил. Брайан посмотрел сперва на него, потом на меня весьма озадаченно. «Где все?» — спросил Пикет. «Там остались», — улыбнулся я. «А ты к нам. Теперь уже ты чужой». Мир расслоился. «Как ты мне рассказывал?» «Именно. Я с готовностью кивнул». «Как ей и рассказывал?» «Не находишь в этом некоторой иронии?» «Наверное». Пикет спустился с крыльца мне навстречу, затем положил свой автомат, который нес в руке на капот Сильверада, и обратно мне никак?» «Никак», — покачал я головой. «Но меня там ничего особо и не держит», — вздохнул он и полез в карман за сигаретами. «Я вертушками займусь», — сказал Брайан. И ты давай, подходи. Сейчас буду. Брайан пошел к вертолетам, оставив нас с Пикетом вдвоем. Сколько ты здесь? Четыре. Да, четыре дня. Пикет щелкнул зажигалкой, прикурил сигарету. Уснул там, проснулся здесь. Вот это интересно, кстати. Из всех прошлых попаданцев так описал свой провал только Слик, обитатель того же мира, что и Пикет. А провалился? Несколько дней исчезло, все верно. У вас с женой так же получилось, верно? У нас полгода исчезло. Я облокотился на капот машины. «И как ты это всё перенёс?» «Нормально. Решил ехать в вашу сторону. Почему-то так и подумал, что чужие должны оказаться здесь. Ты мне многое объяснил. А потом пролетел самолёт, и я решил подождать несколько дней. Никого больше не встречал?» «Нет, видел твари, они изменились. Теперь их и не разглядишь толком, как в дыму. Но убить можно». Он щёлкнул ногтем по цевью своего М4. «Агрессивные синдромники тоже здесь». «Они стали адаптантами. Я тебе тоже рассказывал, помнишь?» «Это плохо», — покачал он головой. «Тогда надо вооружаться». «Ты же к нам? А куда мне ещё?» — логично удивился он. «Конечно, к вам. Пошли к вертолётам, раз тебе туда». Он взял автомат и повесил на плечо стволом вниз. «А потом покажу, где брать грузовики. Они не здесь стоят». «Машина на ходу?» — я хлопнул по капоту Сильверада. «Да, я на ней прикатил». Тогда я займусь вертолётом, а ты... Вон ту компанию из трёх человек, видишь? Я показал на Настю и ещё двоих стоящих у кабины Геркулеса и о чём-то разговаривающих. Подвези их сначала сюда, а потом к Спуки. Он хоть летает? Здесь всё летает. Вертолёты тоже. Да. А дополнительные баки есть? На складе. Я покажу. Пикет сел за руль пикапа и тут же отъехал, оставив меня одного. Как-то странно немного. Двое провалившихся из этого же мира... И обоих я знаю. Совпадение? Ну а чему еще быть? Совпадение. Ладно, надо вертолетом заняться. Хотя бы просто для того, чтобы отвлечься от наваливающегося ощущения нереальности происходящего и смутных плохих предчувствий. Как-то это все не очень правильно. Хотя бы в рамках моей теории. Настя улетела. Спуки был готов к вылетам, его лишь заправили, и самолет взял курс прямо на Колд Лейк, вместе с тем Геркулесом, что привез нас сюда. Мы с Брайаном убедились в том, что все четыре Блэк-Хока в порядке, нашли с помощью Пикета подвесные баки, похожие на авиабомбы, ну и подвесили их соответственно. Пикиджи при этом как-то незаметно чуть ли не возглавил процесс. Сгонял на своем пикапе с несколькими людьми куда-то в город, и обратно они уже вернулись в колонии шести песочного цвета военных навестаров с прицепами, сразу направив их под загрузку. Отсюда тоже было что вывести, а мы с Брайаном ещё и путались под ногами, требуя в первую очередь загружать всё для вертолётов. «Блэк он всё же не наша мишка, обслуживание требует куда больше». Работы шли до темноты, вечером уже под прикрытием пулемётов на мрапах, но на ночь народ оттянулся в терминал, устроившись там на спальниках. Тоже всё знакомо, точно так же мы ночевали в терминале аэродрома в Болдере, что в Колорадо, где мы с Пикетом и познакомились. И оттуда мы перегоняли самолёты сюда. Вот такие вот изгибы судьбы получаются. Оружейка так на прежнем месте и оставалась. Когда-то я здесь выбрал себе М-18, который потом оставил, когда сбежал. А так самодельные пирамиды с оружием, вешалки с плейт-карриерами, ящики с патронами, магазины. Тоже всё загрузим завтра. А пока мы с Пикетом здесь на ночёвку устроились. Точнее, пока устроились кофе попить. Он, как и я, на ночь его пить не боится. «Как ты сюда провалился?» Снова спросил его я. «Именно уснул и проснулся, и всё?» «Всё!» — кивнул он, размешивая сахар в большой кружке. Спокойно уснул, спокойно спал, обычно проснулся, встал, умылся, потом обратил внимание на то, что тихо вокруг. Обычно слышно, как люди в соседних домах просыпаются. Пикет жил практически в трейлер-парке. Там, да, всё это слышно. А потом вышел, постучался к соседям, никого не нашёл, вообще никого не нашёл, ни в одном доме. Телефон молчал, радио молчало. Проехал по городу, пусто. Поехал в сторону Уичиты. Зачем? Вспомнил, что ты рассказывал, решил проверить. Увидел, что такое тьма на самом деле. И с этого места всё понял в основном. Приехал сюда, тут место укреплённое, стал думать, что делать дальше. Отложив ложку, он отпил кофе, чуть поморщился из-за того, что тот был горячим. Решил ехать в вашу сторону, взяв страйкер. Наверное. Или что-то другое, крепкое. Не решил пока. Но тут прилетел самолет, сделал несколько кругов и ушел. И ты решил, что это мы? Примерно. Решил, что это разведка, и люди точно приедут за всем добром. Тебя даже ждал. Прикинул, что навести на Гарден-Сити мог только ты. Пикет выглядел очень спокойно, но как ему еще выглядеть? Семью он потерял, так что не все ли равно, где и в каком мире очутиться. С нами ему, наверное, даже проще будет, забот больше. Только провалился он все же очень странно. Я помню, как проваливался сам. Все помнят, как разделились эти миры, трясло и шатало, в Колдлейке даже человек погиб, ему на голову ящик с инструментами упал с полки. Все, кого мы находили, описывали то же самое, через что я сам в свое время прошел. Темное место, холод, страх. Затем выходишь тоже в темном месте, но совсем другом. Ничего нового, и только Пикет и Слик ничего не ощутили и не заметили. Просто уснули и проснулись. А вот такого я не помню». Колонна пойдет на Колд Лейк. Мы туда погоним два вертолета, затем вернемся сюда и перегоним еще два. С кем ты двинешь? Полечу с вами, там меня сдадите. Помощь не нужна? Разберусь, махнул он рукой. Люди ворона и ваши военные должны меня знать. А я там буду нужней, подскажу, где еще что можно искать. Понял, тогда с утра пораньше и вылетим. Кстати, что с ядерным оружием? Приводили в негодность, насколько я знаю. А вот привели или нет, не подскажу. «Нам остается надеяться, что привели. Не знаю, что мы можем сделать на сей счет. Ничего, наверное. Так что и не буду заморачиваться. Спать пора. Мне лететь черти сколько, а пилот я... Ну, говорили уже об этом».